Глава двадцать четвёртая. КАС. Вторник. «В том, чтобы не спать, есть один плюс. Тебе не снятся кошмары». Я смотрю, как на потолке размеренно крутятся деревянные лопасти вентилятора. Смотрю уже несколько часов в ожидании, когда одна из них собьётся, сойдёт с монотонного ритма и выберет свою траекторию. Но все они сосредоточенные, надёжные, в отличие от меня. Всю ночь я обдумывала наш с Логаном разговор и что бы всё это могло значить. Когда я вспоминаю его ласковый голос, во мне смешиваются вина и сожаления, и меня пробирает дрожь. Несмотря на всё случившееся, мне хочется принять таблетку, хочется потянуться к тумбочке. Но я знаю, что это бесполезно. Логан их забрал, достал из коробочки с Ксанаксом кольцо, моё кольцо, которое я туда запихнула, и спрятал от меня, как будто я какая-то чокнутая, зависимая. Но это, наверное, к лучшему. Из-за Ксанакса я не могу вспомнить, что было на полнолуние пати. Возможно, это из-за таблеток, мне кажется, что за мной следят. И это из-за них меня в последнее время так размотало. Словно я смотрю свою жизнь как кино, но не могу ни поставить его на паузу, ни перемотать. Логан вчера пришёл поздно, ещё позже обычного. Когда он вернулся, я снова сделала вид, что сплю. Это уже входит в привычку. Но ещё больше лжи я бы не вынесла. Я хотела рассказать всё вчера, признаться ему — Но всё стремительно пошло не по плану. И когда он спросил, зачем мне Ксанекс, правда встала у меня в горле как таблетка, которую не получается проглотить. Я не могла рассказать ему тогда, только не после всего, что обнаружилось: таблетки, кольцо. Это было бы слишком. Столько лжи, наши отношения бы не выдержали. Я рассказала то немногое, что помню с вечеринки, но молчала о том, что вроде бы в моём кармане что-то было, как и о другом воспоминании. Звуки, которые до сих пор отдаются у меня в голове всякий раз, возвращая меня в тот вечер. Женский голос, громкий и отчаянный, знакомый и в то же время неузнаваемый. Нет. Нет. Нет. Что же тогда случилось? Но как я не напрягаю память, кусочки не складываются. Хотя... Это ты её убила. Шепоток раздаётся в голове, прежде чем я успеваю его прервать. Я зажмуриваюсь, но всё равно слышу эхо. Я вспоминаю, как была зла, когда увидела Логана с Джасинтой. Как мне казалось, что меня предали. Как я ненавидела её в тот момент... И как быстро я вышла из себя, требуя объяснений от Ариэля. Могла ли я разозлиться настолько, чтобы убить Люси? Звучит смехотворно, и я пытаюсь оттолкнуть эту мысль. Но ты ведь убивала раньше. Снова этот шепоток и в голове растекается тёмная и скользкая правда. Я пытаюсь не обращать на неё внимания и беру с тумбочки телефон. Нужно срочно отвлечься. И сразу замечаю сообщение от Дага, присланное 17 минут назад. Полиция выяснила, кто убил Даниэля. Я сажусь в кровати, сжимая телефон, и внимательно читаю сообщение ещё раз. Нет, мне не показалось. Я набираю ответ так быстро, как могу. Всего одно слово, но несколько раз мне приходится стирать лишние буквы. Спасибо трясущимся рукам. Кто? Я пялюсь на телефон, надеюсь, что Дак сразу же ответит. Но он молчит. Я вдруг начинаю задыхаться. Нужно выбраться отсюда, из этой кровати. Мне нужно знать, кто убийца. Нужно, чтобы Дак сказал, что это тот же человек, что убил Люси. Нужно, чтобы он сказал, что это не я. Как можно тише я открываю дверь на веранду. И ещё даже не успев выйти, нажимаю на кнопку вызова рядом с именем Дага. Вызов идёт и идёт. С каждым гудком барабанную перепонку разрывает от нервного возбуждения. В ожидании, пока Даг возьмёт трубку, я смотрю на море. Ещё рано, но уже рассвело. Солнце зависло в красном небе. Это не к добру. Откуда-то из глубин памяти доносится голос матери. Если небо утром красное, морякам грозит опасность. Увидев утром розовое небо, она всегда вспоминает эту присказку. И всякий раз до наступления темноты город накрывало завес о дождя. Кажется, сегодня на острове будет ливень. Такие вещи мне нужно знать. В мою работу входит следить за погодой и в соответствии с ней составлять расписание погружений. На произошло столько всего, что я даже не потрудилась посмотреть прогноз. Привет, Кас. Я вздрагиваю, услышав голос Дага. Я так отвлеклась, что совсем забыла, что позвонила ему. Он отвечает мне весело и беззаботно, совсем не подозревая, через какой ад я прохожу. Так, ну что там? Я стараюсь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. Но выходит натужно и нерешительно, как будто дрожит струна. Вчера вечером приходила полиция, я позвонил Логану, и он сказал, что тебе нехорошо и что тебя нельзя беспокоить, так что я решил подождать до утра. Тебе уже лучше? Несмотря на тепло в его голосе, волоски у меня на руках встают дыбом от раздражения. Как его может интересовать что-либо кроме расследования? Да, нормально. Так какие новости? Слова получаются отрывистыми, нетерпеливыми, но он всё равно молчит. Так. А, извини. Я тут проверяю радиолокатор. У нас нехилая гроза намечается. И тут он наконец говорит: "Полицейские сказали, что Сенбхит сознался. Веранда подо мной вдруг словно пошатнулась, как лодка, выброшенная в свирепые воды. Я хватаюсь за парапет в бесплодной попытке сохранить равновесие. Я должна бы чувствовать облегчение, раз кого-то сочли убийцей. Но что-то здесь не сходится. Ни за что не поверю, что Сенпхет мог убить Даниеля. Сенпхет дрожащим голосом выговариваю я его имя, который работает официантом в Tiki Palms. Ага, представь себе. Я бы на него никогда не подумал. Фридрих, понятное дело, рвёт и мечет. В памяти мелькает лицо Сенпхита, его неизменная улыбка, с которой он носится по ресторану, разнося заказы, каждый из которых сопровождается лёгким поклоном со сложенными руками. Он всегда такой вежливый, такой добрый. Я ни разу не видела, чтобы он хмурился. Разве что когда силится понять чей-то английский. Но почему? Почему по их версии он его убил? Говорят, из-за наркотиков. Сенбхет, видимо, толкал, а Даниэль вроде как пытался его надуть. И они уверены, спрашиваю я, Не могу даже представить, что жизнерадостный Сенпхет мог вдруг оказаться наркоторговцем и ещё и убийцей. Ага, говорят, он признался. Выглядит же правдоподобно. Помнишь, Фридрих не мог найти Сенпхэта перед собранием персонала. Предположительно, именно тогда и убили Даниэля. Я вспоминаю тот вечер. Брок сказала, что Даниэль, судя по всему, с кем-то встречался никогда бы не подумала, что сенпх там. Но ведь у него семья в Лаосе. Я помню, как однажды утром в Тики Палмс он на ломаном английском рассказывал, что посылает деньги жене с сыном. Наверное, Фридрих платил ему не так уж много, говорит, дак. И ему надо было доставать деньги где-то ещё. Звучит убедительно, по крайней мере, на первый взгляд. Но сенпх «Серьёзно?» — в голове не укладывается. «Погоди!» — меня вдруг осеняет. «Сенпхет ведь не говорит по-тайски, а на английском он почти ничего не знает, кроме названий блюд и напитков в меню. Каким образом он сумел всё рассказать полиции?» Я практически слышу, как Даг пожимает плечами. «Не знаю, но, видимо, как-то рассказал». «Но на кого работал Сенпьет? И что такого случилось между ним и Даниэлем, что понадобилось его убить? И как это связано с убийством Люси, если связано вообще?» Я собираюсь было задать эти вопросы, но Дак начинает щёлкать языком. Я уже достаточно давно работаю с ним, чтобы понимать, что это означает. Он чем-то занят. Наверное, опять разглядывает радиолокационную карту. Блин, гроза, кажется, будет серьёзная. Она только нарастает. Короче, мы с Фридрихом сегодня всё обсудим. Подумаем, как лучше всё это подать, чтобы не навредить курорту. Может, придётся даже нанять пиарщиков со стороны. Я его почти не слышу. Перед глазами всё ещё стоит улыбающееся жизнерадостное лицо Сенпхита. Центр дайвинга сегодня открывать не будем, так что можешь не приходить. В такую погоду погружаться нельзя. А, ты слышала, что паром из острова и на остров временно отменили. Я издаю звук, который, наверное, может сойти за утвердительный ответ. Неудивительно. В такую погоду вывозить людей в море опасно. С тех пор, как я здесь живу, паромы отменяли уже много раз, но меня это никогда не беспокоило. Мне не нужно было никуда уезжать. Но сейчас, учитывая всё случившееся и арест Сенпхита, всё по-другому. Мы как будто отрезанные от остального мира, или заперты в ловушке. Я снова смотрю на воду, над которой всего лишь мгновение назад разливался свет красного утреннего неба. Но пока я разговаривала, он рассеялся, и воздух окрасился в более мрачный оттенок. Прозрачные прежде волны потемнели, скрыв под собой всё, что скрывает море. Оставайся лучше дома и подготовься к ливню, вторгается так в мои мысли. Только не выключай телефон. Возможно, позже Фридрих решит устроить мозговой штурм, чтобы обменяться идеями. Я киваю, как будто он может это увидеть. Скажи Логану, чтобы закрывал бар. Время ещё есть. Гроза начнётся во второй половине дня. Мы прощаемся, и телефон умолкает. Я должна бы испытывать облегчение. Если Даниэле убил Сенбхет, значит это убийство никак не связано со смертью Люси и Джасинты. Это просто несчастные случаи. Я здесь ни при чём. Моё кольцо оказалось рядом с телом Люси по ошибке. В результате череды неудачных совпадений. Вот только я в это не верю. Я знаю, что Сенхет не виноват. При мысли о бедняге в животе у меня всё сжимается. Ведь он всё бросил и переехал сюда в надежде обеспечить своей семье лучшую жизнь, а теперь его обвинили в убийстве, которого он не совершал. Очень удобный козёл отпущения все успокоится и приток туристов не иссякнет. Но в голове у меня крутится ещё одна мысль. Ведь если я права, это означает, что убийца до сих пор на свободе. И возможно, на острове